Глава восьмая. Майлз рассмеялся. «Конечно, верю». «Благодарю, мистер х е м м о н д Мне показалось, что вы в чем-то засомневались. Скажите». «Нет, вовсе нет». «Дело в том, что сообщение профессора Рига прервалось где-то на середине, и кое-что мне осталось неясным. К какому выводу, в конце концов, пришло следствие?» «Они пришли к заключению, что это самоубийство». «Самоубийство?» да «Но на каком основании?» «Думаю, на том основании», — сказала Фэй, робко и чуть капризно подняв красивые брови, что не смогли найти другого объяснения и своим вердиктом спасли честь полицейского мундира. Она запнулась. «И действительно, на рукоятке трости мистера Брука были обнаружены отпечатки пальцев только мистера Брука. Вы слышали про эту палку со стилетом?» «О да, не только слышал, но и видел». Надо сказать, что полицейский хирург, милейший толстячок доктор п о м м р полностью отвергает версию самоубийства. С помощью какого-то технического приема, я не очень поняла, какого, он доказал, что самоубийца не может нанести себе удар под таким углом. Никак не может, разве что должен держать стилет за лезвие, а не за рукоятку. Но вот отпечатки... Она пожала плечами и вздохнула. — Подождите секунду, — воскликнул Майлз. — Я так понял, что еще пропал портфель. с деньгами. — Да, верно. Если никто не поднимался на башню, чтобы убить мистера Брука, то кто же, по их мнению, взял портфель? — Фея отвела взгляд в сторону. — Полагаю, что в агонии, — ответила она. — Мистер Брук каким-то образом сбросил его через парапет в реку. — А на дне реки искали? — Да, сразу же. — И не нашли? — Не тогда и никогда. Фея, пустив голову, глядела в пол. Но они очень старались добраться до истины, — сказала она тихо, скребя кончиками ногтей по пыльным переплетам книг. Этот случай наделал много шума во Франции в первую военную зиму. Бедная мисс Брук умерла той же зимой, как говорят с горя. Гарри, как я уже сказала, погиб под Дюнкерком. Потом пришли немцы, которые были рады развлечь общественность каким-нибудь сенсационным преступлением, особенно если оно вызвано... если оно связано с неблаговидным поведением женщины. Окупанты к думали, что французская публика очень любит такие вещи и будет им причинять меньше забот. О, они постарались разжечь любопытство людей. — Значит, немецкое нашествие застало вас во Франции? — спросил м а й л с Но почему же вы не поторопились вернуться в Англию? — Я не могла, — ответила ф э й Мне было не по себе. Майлз повернулся к ней спиной и яростно стукнул кулаком по оконной раме. Простите, мы чересчур много говорим обо всем этом. Ради бога, не беспокойтесь, мне безразлично. Нет, не безразлично, Майс взглянул в окно. На этом самом месте я обещаю вам, абсолютно серьезно, что эта тема закрыта навсегда, что я никогда ее не коснусь, что никогда не задам вам ни одного... Воп... Он умолк на п о л у с л о в е Значит, вы не вышли замуж за Гарри Брука? В тускло освещенность творки распахнутого окна Он увидел усмешку на лице фей, увидел, как она откинула голову назад и опустила плечи, как закрыла глаза, сжала кулачки. И взрыв истерического смеха буквально в дребезги разбил святую тишину библиотеки и поверг м а й л з у в неописуемое изумление. Ничего подобного невозможно было ожидать от этой о л и ц е т в о р е н н о й кротости. Он быстро обернулся. Мгновенное удивление захлестнула столь сильная волна сострадания и симпатии, что до любви оставалось не более шага, и нервы уже не выдержали. Он рванулся к ней, сбив по пути с десяток книг и подняв тучу пыли. Именно в этот момент отворилась дверь, и вошла Марион х е м м о н д Вы оба! — прозвучал спокойный голос Марион, разом покончивший со всеми безумствами, как хлопушка с мухами. — Вы оба имеете представление о времени? Майлз замер на месте, тяжело переводя дыхание. ф е с е т н е двигалась, глядя, как всегда, в сторону, кроткими голубыми глазами. Эта вспышка вполне могла быть видением в оконном стекле или слуховой галлюцинацией. Однако напряженность, витавшая в воздухе, притушила лучезарный взгляд Марион. — Уже почти половина двенадцатого, — продолжала она, — хотя м а й л с любит проводить ночи на ногах, мой долг позаботиться, чтобы вы не забыли и о сне. — Марион, ради бога, не... Марион внимательно на него посмотрела. — Дорогой Майлз, будь добр, не сердись. — Можете ли вы понять, — доверительно обратилась она к Фей, — можете ли понять, почему со всеми на свете он милолюбезен, а на меня рычит, как лев? — Я думаю, почти все братья таковы. — Да, возможно, вы правы. Плотная, аккуратно причёсанная Марион в чистом фартуке, опасливо и брезгливо озираясь, пробиралась среди серых от пыли книжных пирамид. Нагнувшись, она подняла лампу фей и решительно сунула ее в руку гостья. «Мне очень понравился ваш прелестный подарок», — полушептом сказала она фей, — «у меня для вас тоже кое-что есть. Примиленькая шкатулочка, она там, в моей комнате. Поднимайтесь, я сейчас иду, мы поболтаем, а потом вы спуститесь к себе. д о р о г а наверх найдете?» Фей ответила ей улыбкой, подняв лампу над головой. «Да, конечно». Я уже хорошо ориентируюсь в доме. Очень мило с вашей стороны, что вы... Не говорите глупости, дорогая. Идите, я сейчас. Спокойной ночи, мистер Хэммонд. Фэй, уходя, бросила взгляд назад на Майлза и закрыла за собой дверь. При свете оставшейся лампы трудно было различить выражение лица Марион, стоявшей в полумраке. Однако даже посторонний человек ощутил бы, что атмосфера в комнате н а к а л е н а Майлз, милый! — ласково обратилась к брату Марион. — Да? Ты совсем разучился владеть собой. Тебе так не кажется? С чего ты взяла? — Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. — Напротив, дорогая Марион, не имею ни малейшего представления. Майлз сказал это тоном, который ему самому показался напыщенным и неестественным, и видел, что Марион это понимает и начинает злиться. Разве что ты случайно оказалась за дверью и слышала? — Майлз, ты впадаешь в детство! «О, ты пытаешься еще и обосновать свое дурацкое обвинение?» Он широко шагнул к ней, сбив локтем книги со стеллажа. «Думаю, все дело в том, что тебе не по нраву ф е й с е т т н верно?» «Ошибаешься. Она мне вполне по душе. Только продолжай, пожалуйста». Марион смешалась, воздела руки к потолку и тут же бессильно уронила на фартук. «Ты сердишься на меня, Майлз, потому что я знаю жизнь, а ты нет». Не моя вина, что я родилась такой практичной. Вот. Я тебя никогда ни в чем не упрекаю. Но почему ты меня все время в чем-нибудь обвиняешь? Ради тебя же стараюсь, Майлз. Я даже Стива. А ведь Бог свидетель, что я очень люблю Стива. По-моему, Стивом ты должна быть вполне довольна. Несмотря на усы и всю свою флегматичность, Майлз, он очень неуравновешен и романтичен. Должно быть, все мужчины таковы. Не знаю. Но Стиву, в общем-то, нравится, когда ему дают умный совет, а ты не только не слушаешь советов. — Ради бога, не надо. Ты даже не хочешь выслушать предостережение. А это, признайся, очень глупо. Мы с тобой не можем и поговорить нормально, сразу ссоримся. — Извини, но я больше не желаю. — Послушай, м а й о н Он взял себя в руки. Слова звучали размеренно и веско. — У меня нет никакого личного интереса к Фейссеттен, если ты опасаешься именно этого. Мой интерес чисто познавательного характера. Человек убит наверху башни, где никого, абсолютно никого не было. — Хорошо, Майлз, хорошо. Не забудь запереть дверь на засов, когда пойдешь спать, дорогой. — Спокойной ночи. Марион направилась к двери. Оба хранили напряженное молчание. Майлз не выдержал первый. — Марион! — Да, дорогой. — Ты не обиделась, малышка? Он даже постарался весело ей подмигнуть. — Конечно, нет, глупый. Фейсетт мне, в общем, нравится. Но, Майлз, все эти твои летающие убийцы и самодвижущиеся предметы... Хотела бы я посмотреть. Ну, доброго сна. Постой, Марин. Хочу спросить из чистого любопытства. Что бы ты сделала, если бы действительно такое увидела? Ох, не знаю. Наверное, выстрелила бы из револьвера. Не забудь запереть дверь, м а й л с и не отправляйся в лес, оставив все двери настиж. Доброй ночи. И она ушла. Вайлз постоял с минуты не шелохнувшись, приводя в порядок взбаламученные мысли. Затем нагнулся и принялся поднимать упавшие книги. Все-таки почему женщины так настроены против Фейсеттен? Например, Барбара Моррол вчера вечером тоже и с подволь настраивала его против Фейсеттен. Или ему так показалось? п о в е д е н и е Барбары многое было непонятно. Ясно одно — она была взволнована и растеряна. Однако Фэй сказала, что не знает Барбары м о р р л хотя дважды упомянула с подозрительной настойчивостью о человеке с той же фамилией. Джим м о р р л так его звали. Майлс Хэммонд вернулся к окну и сел на подоконник. Черная лесная громада Нью-Фореста, надвигавшаяся на дом, замерла в каких-то 20 ярдах от изгороди. Майлз глядел на лес, вдыхал влажный аромат зелени, и нервы постепенно успокаивались. Он распахнул окно вовсю ширь, повернулся и выпрыгнул наружу. Благоуханный мрак вливался в легкие, освобождал сердце от тяжести. Майлз спустился по пологому откосу лыжайки и пошел к лесу. Оглянувшись, он увидел свой дом с восточного торца. Вот окно библиотеки, вот окно темной столовой. рядом мерцающий огонек в холле, а там дальше входная дверь с крыльцом. Большую часть всех комнат Грейвода занимали спальни, в основном пустые и неприбранные. Затем его взгляд скользнул по второму этажу. Были видны и окна левой стороны дома, выходившие на юг. Спальня м а р и н располагалась как раз над библиотекой. Окна спальни, выходившие на восток, были плотно закрыты занавесками, а южные, обращенные к лесу. Пропускали слабый желтый свет, падавший на листву ближних деревьев. Хотя внутренности этой угловой освещенной комнаты м а й л с не мог разглядеть оттуда, где стоял, он заметил, как в желтоватом квадрате окна вдруг появился темный женский силуэт и тут же исчез. Кто это? Марион? Или Фейсеттен, которая поднялась к ней перед сном? Не все ли равно? м а й л с повернулся спиной к дому. и что-то, бормоча себе под нос, зашагал на север к дороге. Посвежело, не мешало бы захватить плащ, но звенящая тишина и я р к и е лик луны над верхушками деревьев заставили его забыть о всех заботах и неприятностях. Вскоре он дошел до деревянного мостика через ручей. Поднялся на мостик, облокотился на перила и стал слушать ночное журчание воды. Так стоял он минут двадцать, погрузившись в собственные мысли, в которых одна молодая особа занимала далеко не последнее место. Как вдруг его привел в чувство шум автомобильного мотора. Со стороны шоссе по лесной дороге к ручью приближалась машина. Под колесами тихо шуршал гравий, ровно урчал мотор. Вынырнув из леса, машина остановилась, из нее вышли двое, один с электрическим фонариком. Когда они подошли ближе к мосту, Майлз смог различить их силуэты. Один приземистый, округлый, быстро семенил короткими ножками. Второй, невероятно высокий и толстый, казался в своем длинном пальто с пелериной сказочным великаном, чуть ли не гулливером. Великан шагал в развалку, шумно отдуваясь, как разводящий поры локомотив. В первом Майлз через минуту узнал профессора Жоржа Антуана Риго. Во втором своего давнего знакомого доктора Джайдена Фелла. Он в изумлении окликнул их, оба о становились как вкопанные. Доктор Фелл, растерявшись от неожиданности, направил луч фонарика сначала куда-то в небо, потом на собственное лицо, и перед майозом на секунду предстал до то ли невиданный облик старого друга. Багровые щеки, блуждающий взгляд, странно подрагивающий двойной подбородок, съехавший на кончик носа пенсне, растрепанная седая шевелюра, и в стопорщенные усы. Доктор Фелл, забыв ш л я п о в у м а ш и н е неуклюже манипулировал фонариком, озираясь в поисках окликнувшего их человека. — Я здесь, доктор Фелл, на мостике. Идите сюда. — О, а выдохнул доктор Фелл. Он приближался, грохоча каблуками по доскам моста, величественно покачиваясь, ощупывая дорогу палкой, надвигаясь на Майлза подобно темной лавине. — Добрый вечер, сэр, — пробросил доктор ф э л закрепляя пенснэ на переносице и расправляя крылья черной пелерины, словно явившийся из мрака демон, принявший образ большого благодушного джентльмена. — Вы вполне можете положиться на нас, на двух хм, великовозрастных мужчин с академическим складом ума, которые еще способны на сумасбродство. Я, понятно, имею в виду доски мостика снова заскрепели и застонали. рига как верный пес н ь ю ф а у н д л е н д бросился кручью вслед за массивной фигурой доктора фелла и вот теперь он стоял на мосту вцепившись в перила и пристально вглядываясь в майлза и глаза его сверкали неистребимым любопытством профессор рига сказал майлз я должен вам кое-что объяснить я хотел позвонить вам сегодня же утром честное слово хотел но не знал где вы остановились в лондоне и молодой человек ответил тот переводя дух «Не надо мне ничего объяснять. Нет, нет и нет. Я сам в долгу перед вами». «Как это так?» «Поверьте мне», — сказал профессор Рига, быстро-быстро кивая. «Вчера вечером я с удовольствием рассказал вам одну прелестную историю. Я растревожил и взбудоражил ваше смисс-моррел воображение, не так ли?» «Да, конечно, но... Но когда вы мимоходом заметили, что ищете библиотекаря, я не придал особого значения такому совпадению». Я не мог предположить, что эта женщина находится вовсе не за полтысячи миль отсюда. Я не мог подумать никоим образом, что эта особа живет в Англии. Вы говорите о Фейсеттен? Именно о ней. м а й л с насторожился и замер. «Сегодня утром», — продолжал профессор Рига, — «мне позвонила по телефону мадемуазель Моррелл и стала что-то сбивчивое и невнятно объяснять по поводу моей рукописи, а потом сказала, что Фейсеттон находится в Англии, что она, Барбара Моррелл, знает ее адрес и почти уверена, что агентство направит ее к вам, на работу». Мой звонок в отель «Беркли» подтвердил предположение мадемуазель Моррелл. Он кивнул через плечо налево. «Видите этот автомобиль?» «Ну и что?» Я одолжил его у одного моего американского друга, чиновника из Белого дома. У него всегда есть бензин. Я нарушил закон, чтобы срочно добраться сюда и сказать вам следующее. Найдите какую-нибудь вескую причину, отговорку, сделайте так, чтобы эта женщина, если она уже здесь, немедленно покинула ваш дом. Свет полной луны отражался в сверкающих глазах профессора Рига. Его усики выглядели отнюдь не комично. а даже очень серьезно, если можно так сказать. Под мышкой он сжимал толстую желтую трость со стилетом, которым был заколот Говард Брук. Много позже Майлс Хэммонд вспоминал, как громко журчал в ту ночь ручей, как на мосту переминался с ноги на ногу огромный доктор Фелл, как цеплялся за перила толстый французик. Он отступил от них на шаг. — И вы тоже? — профессор Рига поднял брови. — Не понимаю. Откровенно говоря, профессор Рига все наперебой настраивает меня против ф е й с е т н Мне надоело, я устал. Значит, это правда? Вы все-таки наняли эту девицу на работу. А почему бы и нет? Профессор Рига бросил быстрый взгляд через плечо Майлза на дом. Кроме вас, никто не будет здесь этой ночью? Только моя сестра, Марион? Ни одного слуги? Совсем никого? Сегодня ночью не будет никого, но не все ли равно? Что все это значит? — Почему я не могу просить мисс Сеттон приехать сюда и работать здесь только, сколько потребуется? — Потому что вы умрете, — ответил спокойно профессор. — Умрете оба, вы и ваша сестра.